Глава девятая. Следователь в клетчатом пиджаке. Саша не отводила взгляда от Яблочкина, пыталась в каждом его движении уловить, как он себя чувствует. Яблочкин чувствовал себя прекрасно. Когда пришло время идти к столу, он взял под руку жену и отправился с ней в столовую. По дороге он что-то шептал ей на ухо. Саша, которая шла сразу же за ними, старалась услышать хоть словечко из того, о чем они говорили, но до нее доходили лишь обрывки: кому узнаю деньги. За столом Саша досталась не очень удачное место с точки зрения наблюдения. Она сидела почти в самом конце, в то время как все ее персонажи сидели во главе стола. Чтобы видеть их, ей приходилось сильно наклоняться вперед, упираясь ребрами о край стола. она с ужасом и в то же время с нетерпением ждала, когда же яблочки нрухнет лицом в тарелку, ведь это непременно должно быть, думала она. Но вечер шел и ничего подобного не происходило. Напротив, хозяин был в прекрасном расположении духа, он много ел и много пил, с удовольствием выслушивал тосты за свое здоровье, звонко чокался и выпивал рюмку до дна. Мне все это привиделось. Вот что значит богатая фантазия, думала Саша. Ожившие герои, смешно, просто ряд совпадений. После ужина был заготовлен сюрприз. Гости вернулись в гостиную, которая теперь больше походила на больную залу. Горел приглушенный свет, от чего на мраморный пол падали таинственные и сказочные тени. Все замерли в ожидании. Загорелся прожектор. И по комнате запрыгнул огромный светящийся круг. Он высвечивал то одну группку людей, то другую. Прыгал, прыгал, и наконец остановился в дальнем темном углу гостиной. Гости ахнули. Оказывается, в этом углу, не двигаясь и почти не дыша, стоял оркестр. Саша увидела скрипки, аккордеон, трубу и саксофон. В одну секунду оркестр оттаял, ожил и заиграл. Разлилась по залу заводная боекая хава нагила, и тут же в зал врывались танцоры, всех как один в белых рубашках, черных брюках и жилетах. Саша в жизни не видела такого красивого и живого танца. У зрителей сами по себе задергались плечи в такт музыке. Всем хотелось танцевать. Музыканты, отыграв хава нагила, повторили ее еще раз, а танцоры зазвали гостей в круг. Все без исключения и молодые, и старые пустились в бешеный пляс. Саша кружилась и чувствовала себя единым целым со всеми этими незнакомыми ей людьми. Наконец оркестр затих и круг распался. Кто-то утирал под салба, кто-то виновато улыбался, как будто его застали за чем-то неприличным. Саша чувствовала, что сейчас с ними случилось что-то особенное, что-то, что невозможно повторить, что может произойти только нечаянно. И тут раздался крик. Это было так неожиданно и так не подходило ситуации, что с перепугу началась толкотня. Саша почувствовала, что ее пихают со всех сторон. Она попыталась выбраться, но не тут-то было. Ее зажали так крепко, что пришлось оставить все попытки отойти в сторонку. Умер, крикнул кто-то. Что же это, скорую? Раздались другие голоса. Помогите! Саша узнала голос Елизаветы Яблочкиной. Наконец стал посмеестилось в другую сторону, и Саша смогла выбраться из окружения. Она обошла столпившихся гостей с левой стороны. И увидела, что под широким арочным окном лежит, распластавшись на спине, толстый мужчина. Рядом с ним на коленях стоит Елизавета Яблочкина. Кто-то прошептал в толпе: «Скорая уже едет». Но кажется, он мертв? – спросил другой голос. Саша, которая только теперь стала отходить от головокружительного танца и последовавшей за ним сутолоки, наконец поняла, кто лежит на полу. Это был Петр Петрович Яблочкин. Все по сюжету, сказала она себе механически, не понимая смысла своих слов. Скорая, которая прибыла за какие-то пятнадцать минут, констатировала смерть. Сердечный приступ? Прошёлся шепот под албе. Но врач скорой помощи был уверен, что это не что иное, как отравление. Вскоре прибыла полиция. Потрясённые гости выслушали приказ следователя не покидать дом до тех пор, пока их не опросят, и разбрелись по разным комнатам. Только семья покойника и Саша остались в гостиной. «Значит, это не совпадение. Я попала в свой роман. Вот мои герои, вот труп», — думала Саша. «А я не знаю, кто убийца». Судмедэксперты осматривали дело. Маленький Юрки исследователь в клетчатом пиджаке и с бордовым шарфом вокруг тонкой шеи открыл блокнотик и начал записывать присутствующих. Таксин сын, сын. Аган Ефим Петрович. Следователь бойко царапал шариковой ручкой. Наконец он добрался до Саши. А вы? спросил он. Александра Васильевна Ракчайева. Неуверенно сказала Саша. Я не родственница, извините. Маленький вертлявый следователь оживился еще больше. Значит, Арокчаева, уж не Талия Арокчаева, что писательница. Да, ответила Саша и почему-то покраснела. А, вот это хорошо! Обрадовался следователь. Он взял Сашу под руку и отвел ее в сторону. Понимаете? Следователь замялся. Я ведь тоже писатель, хорошую книжку написал, только она, знаете, не художественная, а научно-популярная, подсказала Саша. Именно, она по истории следственного дела, я там про Путилина написал и про других тоже. Саша никак не могла взять в толк, что он, собственно, от нее хочет. Уверяю вас, книжка замечательная, хотите почитать? Неожиданно спросил следователь. Повисла тишина. Саша, которая только и думала о том, что герои ее романа только что буквально у нее на глазах отравили, совершенно не могла понять этого крошечного человечка. Простите, что? переспросила она. Следователь еще раз повторил свой вопрос, и Саша ответила согласием. Да, она очень хочет почитать его книгу. Следователь от радости готов был захлопнуть в ладоши, но вовремя остановился.